Глава 12. Аесик. Наша капсула под салют из атакующих техник, сдерживаемых Беном, оторвалась от корабля базы и начала медленно погружаться в защитное поле Фьорна. Я специально не стал использовать двигатели, чтобы сделать этот процесс максимально плавным, и вроде бы у меня получилось. «Пять секунд, полет нормальный». Я порадовал устроившегося рядом кица и неожиданно понял, что тот умудрился словно бы стать частью корабля. Вот идет переборка, а вот уже и тело волчика. причем ни по цвету, ни по фактуре практически никаких отличий. Что ж, теперь я ни капли не удивлен тем, что он смог перебраться с нами на базу Ривака так, что мы с Беном его не смогли заметить. Действительно, китсы умеют прятаться. Поврежден защитный экран. Повреждена обшивка. Система вывела на экран обе эти надписи и громким надсадным голосом повторила их вслух, заставив меня на мгновение оглохнуть. А вот же неприятная техника. Нет, я понимаю, что капсула предназначена для спасения жизни, и поэтому связанные с этим функции играют главную роль. «Но неужели нельзя было хоть немного подумать о людях?» «Соберись!» Только после ворвавшейся в голову, словно оплеуха мысли Кица, я понял, что чуть не впал в состояние паники. Да уж, это была бы не лучшая смерть. «Спасибо!» Я поблагодарил Кица и задумался, могу ли я в текущей ситуации хоть что-то сделать. «Счета уже нет!» «Если я создам новый, то он будет снесен в считанные мгновения». «Обшивка трещит, и уже скоро защитное поле планеты пробьет ее, после чего неумолимая смерть, окружающая Фьорн, доберется и до меня». В этот момент передний край капсулы разорвало, и воздух планеты Маури добрался до меня. Первая волна, кажется, просто окатила с ног до головы, Но весь мой скафандр моментально покрылся язвами, ну или чем-то похожим. Похоже, план не удался. И если я не хочу умирать мучительной смертью, наверное, пора включать систему самоуничтожения. Разве только Бена надо предупредить, что все кончено. Я уже был готов выходить на связь, когда неожиданно взгляд зацепился за Китца. Его ведь тоже задел местный воздух. Тот самый, который, по его мнению, так вкусно пах. И теперь тело зверя содрогалось от судорог. Он даже вывалился из своего режима маскировки и словно бы стал побледнее. И ведь мне не кажется, он точно стал светлеть. А еще задние лапы прямо на глазах вытягивались и становились тоньше. Проклятие! «Все это время, пока я сидел и ничего не делал, защитное поле добивало мой скафандр. И вот сейчас он пал жертвой храбрых, лишая меня воздуха и одновременно подставляя под атаки мое тело. И черт побери, это было очень больно. Но все же недостаточно, чтобы помешать мне нажать кнопку, подтверждая самоуничтожение». Однако сначала я должен досмотреть до конца и увидеть, что же станет с кицем. Секунда. Две. Как же медленно тянется время. Три секунды. Кажется, воздух планеты добрался до моей энергетической ауры и принялся корежить уже ее. И вот это уже точно лишнее. Так ведь можно получить и непоправимое повреждение». Но, несмотря на боль, я считаю, что страдал не зря. Все же мне довелось увидеть самое настоящее чудо. Да оно и сейчас передо мной. На пластиковом полу капсулы в луже липкой жидкости с темной шерстью китца лежала человеческая фигура. Вернее, фигурка, стройная, женская и довольно высокая ростом как и положено на стоящем веле, большинство из которых достигали двух метров. Чем-то эта девушка напоминала мне Ами. Вот только ее кожа была еще темнее, а вот волосы, наоборот, казались светлыми, почти белыми. Что, черт побери, сейчас произошло? Статус. А что еще можно сделать в такой ситуации? Аессик. Уровень батарейки 50. «Печать. Пылающая длань за ней». Я смотрел на появившиеся передо мной надписи и с трудом удерживал рвущееся наружу ругательство. Получается, Китс на самом деле девушка, девушка Вели, причем с огромным, прямо-таки немыслимым уровнем. А еще это печать, похожая на мою медаль или знак лордства. Что значит «пылающая длань»? Какая Заня? И ведь самое обидное, что в следующей петле Китс мне ничего не расскажет, даже если сам будет в курсе, в чем я сомневаюсь. А уж о том, чтобы снова пробраться на базу Императора, я, пожалуй, даже и мечтать не буду. Теперь уж Ревак точно не станет меня недооценивать. Ну тогда что, все? Я увидел краешек самой настоящей тайны и ничего не могу с этим сделать? «А-а-а-а!» в образе девушки не приходил в сознание, но принялся орать от боли. «Ну да, его же сейчас тоже ломает атмосфера планеты. Вернее, вряд ли это воздух, скорее энергетическая аура Фьорна. Отсюда и такая боль. И тут меня осенило. Прости, но иначе ты можешь окончательно повредить свою ауру». Я вслух извинился перед девушкой Китсом и, достав бластер, выпустил несколько зарядов ей прямо в голову. Вулчик, вернее, Аесик, вот оно, ее настоящее имя, совсем как пары Маури-Вели или Гуавк-Ривак. До этого намекала, что помнит прошлое, а раз есть шанс того, что вместе с воспоминаниями до нее доберутся и повреждения, то допустить этого я не могу». А вот сам я еще немного потерплю. Это больно, но необходимо. Даже можно немного усилить процесс, если открыть свою ауру. Риск, конечно, не маленький, но если следить за процессом, то я всегда смогу все закончить вовремя. Аура Фьорна разрушает меня, но ее частицы словно застревают рядом, смешиваясь с личной энергией и подпитывая надежду, что мой безумный план все-таки сработает вот же тысяча кроков!» — я выругался одним из любимых старым беном оборотов, явно недооценив уровень, продолжающий давить на меня боли, а потом, опасаясь, что потеряю сознание, все-таки активировал самоуничтожение. Вспышка. Раньше такого не было, и разобрать, что за ней скрывалось, так и не получилось. Я снова оказался на земле. Виск тормозов, несущаяся ко мне такси и боль. Почти такая же, что мучила меня перед смертью. Чёртовы эксперименты, чтобы я еще хоть раз так с собой рисковал. Внушение. К счастью, я не стал доводить до крайности, и пусть моя энергетическая аура зияла прорехами, мои техники мне еще подчинялись. В итоге я не теряя ни секунды потянулся к своему чипу и перенесся на корабль Солдоков. Шаг. От боли мышцы сработали немного неправильно, и я чуть не подвернул ногу. Еще шаг. Да где же этот чёртов киц? Солдок. Ну, наконец-то он пришел. Такой же чёрный и смертоносный, как обычно. Ты пахнешь болезнью. Ну и ехидный тоже, как обычно. Впрочем, плевать. Надеюсь, я все это терплю не зря. Бросившись со всех ног вперед, я прыгнул на кица и, пролетев сквозь так и не поставленные от удивления щиты, упал на него, обхватив изо всех сил руками. А еще своей аурой, в которой помимо дыр и, собственно, моей личной энергии, оставалась еще и энергия Фьорна. Та самая, что задержалась во мне, продолжая мучить и не оставляя попытки довести начатое до конца. «Да что ты себе позволяешь?» Китс попытался что-то сказать, но не успел.